Глава четвертая Как выяснилось вскоре, Плющ тоже имел свой скромный двухэтажный коттедж в том же районе, где и пропавшая семья Матвеевых. Правда, от центра ехать туда на машине было на пять минут больше. — А за что у него были ходки, ты не можешь сказать? — спросила я Маркина, пока мы шли через приусадебный участок к дому Плюща. — Точно не знаю, но это не мокрые дела, а то, что называют экономические преступления. — Утешает. Значит, риск превратиться в труп для меня близок к нулю. Я нажала на кнопку домофона. — Это я, Леша, открывай, — подал голос, стоявший рядом со мной на крыльце Маркин. Через несколько секунд мы оказались в просторном и прохладном холле с темно-зеленым ковровым покрытием, мягкими креслами с высокими спинками и громадной пальмой в катке в углу у окна. Хозяин, жмущий руку Маркина, на первый взгляд напомнил мне старину Хема, как звали некогда Хемингуэя. Та же плотность фигуры, бородатое округлое лицо, только вот нос у Алексея Плюща, как у грифа. Выдавал определенную хищность натуры. У писателей-лириков такого не бывает. «Ты мне сказал, что приедешь не один?» Неожиданно мягким и высоким для подобной внешности голосом произнес Плющ. «Я полагаю, что эта дама недавно покорила твоего сердца. сердце. Нашел же ты время!» «Может быть, представишь нас друг другу?» «Это Таня», — запнувшись как-то неуверенно, произнес Маркин. Тут я окончательно поняла, что он побаивается своего компаньона. «А это Алексей Николаевич», — продолжал представлять нас Вова. «Ну, Володя, мне всего-то сорок с небольшим». И еще вполне допустимо звать меня без батюшки. Леша, и все тут. Несмотря на балагурный тон разговора, глаза плюща, холодно и цепко оценивали меня, и я чувствовала себя, как в рентгеновском кабинете». Хозяин провел нас в гостиную, обставленную шикарной мягкой мебелью, усадил на диван, пододвинул столик с фруктами в вазе и спросил, будем ли мы что-нибудь пить. — Пивка холодного и побольше, — торопливо заявил Маркин. — А Татьяне, может быть, сухого вина? — Не откажусь, — томно улыбнулась я, решив играть перед плющом недалекую самку обеспечив нас напитками алексей уселся в кресло и достал ну точно сигару именно это он должен курить для полноты созданного им собственного образа володя что за срочность что случилось наконец перешел к делу плющ может нам переговорить наедине Он качнул сигарой в мою сторону, и от нее поплыла ароматная струйка дыма. Маркин отрицательно помотал головой и заявил. «Дело в том, что как раз из-за Тани я и приехал. Она уверяет, что Ольга — Славина жена, уже который день не возвращается домой. К ней прибежала заплаканная Алина, и они собираются идти заявлять ментам. Я Татьяне посоветовал сначала поговорить с тобой». Ты человек опытный, можешь, что подскажешь. Это ты правильно сделал, Вова, что сначала привез девушку ко мне. Нечего вообще лишний шум поднимать. Дело выеденного яйца не стоит. Ольга мне звонила три дня назад. Сказала, что летит в Германию на поиски нашего запропастившегося шефа. Просила позаботиться о дочке. Но я, как назло, последние два дня был страшно перегружен делами. А вчера приехал за Алиной, хотел ее забрать к себе, а ее дома не оказалось. Значит, она к Танюше побежала. Закончил врать плющ и вопросительно уставился на меня. А ты, Танечка, очень близкая Олина подруга, да? Ты работаешь где-нибудь? «Муж, дети, есть? Где живешь?» Продолжая засыпать меня вопросами, Плющ встал и пошел к бару. Там налил себе какой-то коричневой дряни из красивой импортной бутылки на четыре пальца в стакан и одним глотком осушил его. То, что я ни на один вопрос не ответила, его почему-то совсем не смутило. А я, продолжая разыгрывать наивную дурочку, спросила. — Так, значит, с Ольгой все в порядке? Что же она никого, кроме вас, не предупредила, даже дочери родной не позвонила? — Да, она всегда была взбалмошная, со странностями. Как-то задумчиво себе под нос произнес Алексей и вдруг резким тоном заявил. — Владимир, пойдем на пару минут пошепчемся, мне нужно тебе что-то важное сказать. Маркин послушно поднялся с дивана, явно сожалея об оставленной банке с пивом, и пошел вслед за хозяином в другую комнату. Они вернулись минуты через три. Я в это время стояла возле массивного старинного книжного шкафа и разглядывала его содержимое. Хозяин явно увлекался паранормальными явлениями. По крайней мере, у него было недурственное собрание литературы на эту тему. Краем глаза я заметила, как плющ подошел к музыкальному центру и нажал какую-то кнопку. Гостиная немедленно огласилась грохотом тяжеленного рока. Я едва расслышала сквозь него фразу, которую прокричал Алексей типа «Пойдем, Таня, потанцуем!». С необычной для его телосложения прытью он в одну секунду оказался возле меня, крепко обхватил за талию, и его рука легла... Вот, блин, фокус. Аккуратно кобуру с пистолетом. Я не успела отреагировать на столь стремительное действие, лишь отметила, что хватка у Плюща и вправду железная. Плющ выхватил пистолет первым. Плохой из меня ковбой в вестернах мне не сниматься. Но визуальное восприятие, направленное на меня дуло, резко сменилось обонятельным. Мне в нос сзади ткнулась ватка с хлороформом. Теряя сознание, я успела подумать. Ну и гад же этот Маркин. Не могу точно сказать, долго ли я пробыла без сознания. Когда туманная пелена перед глазами начала спадать, я ощутила дикую пульсирующую боль в голове. Но даже дотронуться до своей драгоценной башки не могла так как руки были крепко стянуты какой-то эластичной лентой, и ноги, естественно, тоже. Лежала я на том же диване, где какое-то время назад безмятежно потягивала сухое красное вино. Дура, безмозглая. Думала, что умнее и хитрее всех. Попробовав безрезультатно, конечно, расцепить руки, я с трудом повернула раскалывающуюся голову в бок, и увидела на столике среди пивных банок свой пистолет. В кресле с мрачным видом восседал Плющ, куря почему-то сигарету, а за ним, посредине комнаты, нервно расхаживал взад-вперед Вова Маркин. — Как самочувствие, ваша ментовская честь! — изрек Плющ, наливая себе в бокал из той же импортной бутылки. — Выпить не желаете? И я молчала. Так мерзко и хреново мне не было, наверное, никогда в жизни. Мало того, что Ольгу не выручила, да еще сама, переиграв дурочку, оказалась в лапах этого вежливого бандита. — А вот Маркин? — А что Маркин? Что с него сейчас толку? Он, видимо, так боится своего компаньона, что раскололся при разговоре наедине относительно моей персоны. И даже угроза того, что завтра его заявлению будет дан ход, не может заставить его пойти против плюща в мою защиту. Значит, предстоит серьезный поединок с этим уркой-нуворишем, который сидит и поедает меня злющими глазами. А если начнет не глазами? Так, сопротивляться я могу только на уровне интеллекта. Что ж, это лучше, чем ничего. — Вы не могли бы обращаться с дамой, пришедшей в гости повежливее? В моем голосе даже появилась какая-то хрипотца. Плющ неожиданно расхохотался, и смеялся он с нарастающей истеричностью довольно долго. Моя голова за это время разболелась еще больше, хотя, казалось, больше уже некуда. «Ну, я понимаю, что перед всякой ментовской швалью обязан ковровую дорожку расстилать и симфонический оркестр для встречи нанимать. Но...» Он достал из кармана своей полосатой рубашки белоснежный платок и начал вытирать слезы с уголков глаз. «Премного извиняюсь, что не оказал вам подобающего званию приема». «Ты, кстати, небось, подполковница какая-нибудь, под каким-нибудь полковником?» «Несмотря на твои плоские сальные шуточки, я все же отвечу. Я в органах не служу и званий не имею, а занимаюсь частным расследованием». «Это как понимать? Тебя кто-то нанял за деньги?» «Да, Ольгина дочь Алина». Просила найти маму, но, естественно, о деньгах речи и быть не могло. — А зря, дорогая сыщица. Что ты скажешь, если я тебе дам гонорар, ну, скажем, штуку баксов, и ты станешь работать на меня, вполне платежеспособного клиента. И первое мое поручение тебе будет и последним. Ты отправляешься домой лечить компрессами свою больную головку и по дороге выбрасываешь из нее все, что знаешь по поводу этой истории. Ну а девочку Алину я как-нибудь успокою. Плющ откинулся в кресле, явно довольный своим благородством. Мол, мог бы расчленить тебя, дуру, и по кусочкам закопать в разных уголках своего участка и отхлебнул глоток любимого коричневого пойла. — Соглашайся, Таня, у тебя нет выбора, — подал голос из глубины гостиной Вова Маркин. — Ты забываешь, Володя, во-первых, что у тебя тоже нет выбора, а во-вторых, что Ольга — моя подруга, я работаю в данном случае не за деньги. — Значит, за идею? Издевательски вопросил Плющ и добавил, «Ну, как хочешь. Работа твоя закончилась. Похоже, надолго. Во всяком случае, пока мы с Вовой не будем в безопасности там». Он махнул рукой, и я поняла, что он имеет в виду Германию и поиски затерявшегося там Славика с их деньгами. Надо было срочно что-то предпринимать. Такого пройдуху, как плющ, можно было убедить очевидно. Только железной логикой. Ну и некоторые свои способности внушения я тоже подключила. Пристально глядя ему в глаза, я задала очень простой вопрос. Ведь вам, Алексей, необходимо в первую очередь найти деньги, так? «Верно мыслишь», — отозвался Плющ. «А для этого нужно найти Славу Матвеева, так?» — продолжала я. «Ну, так». Вынужден был соглашаться со мной Плющ, ведь он не мог ответить отрицательно. А на самом деле это был элементарный психологический прием, который знают даже маленькие дети, никогда в жизни не открывавшие Корнеги. — Вы мне поверите, если я скажу, что готова всеми силами помочь вам это сделать, что у меня в этом есть свой интерес? — Это какой же такой интерес? — вступил в разговор Володя Маркин. — Обычный, материальный, — ответила я, по-прежнему не сводя глаз с плюща. — Ну, в это я еще могу как-то поверить. — сказал хозяин особняка и отвел глаза в сторону. — А зачем тебе эта Ольга понадобилась? — снова задал вопрос Маркин. — Вы никак не поймете, — медленно ответила я. — Она ведь моя близкая подруга. Я за нее волнуюсь. Это же так элементарно. Плюс к этому... Я точно знаю, она ни в чем не виновата, и о том, где сейчас находится ее муж, никакого понятия не имеет. — С чего ты так решила? — недоверчиво осведомился Плющ. — Я совсем недавно читала ее дневник. Выдала я свой главный козырь, который она писала явно не для посторонних глаз. Так вот... Судя по написанному там, она не больше вас знает, где находится слава. К сожалению, сейчас вот в эту минуту этого дневника я вам предоставить никак не могу. И я выразительно кивнула настягивающие мои конечности путы. Но у меня есть другой способ доказать вам Ольгина неведение. Обнадежила я публику. Интересно, интересно, пробормотал Плющ. — Мы слушаем. Продолжайте. — Возможно, он вам покажется необычным. Заранее предупредила я, но зато он очень убедителен. Вова помотал головой, как бы отгоняя наваждение. Наверное, на него еще продолжал оказывать остаточное действие экстракт шакти. И отошел от меня подальше. Послышался характерный звук открываемой очередной пивной банки. — Приведите сюда Ольгу, — предложила я, — ведь она же наверняка у вас. — И что будет? — И вы наверняка убедитесь, что я играю в открытую, — пообещала я. Плющ тяжело поднялся с кресла и, приказав Маркину не спускать с меня глаз, вышел из гостиной. Прошло еще минут пять, которые показались мне вечностью, и, наконец-то! В комнату вошла Ольга, конвоируемая сзади плющом. Вид ее поразил меня. В лице ни кровинки, губы искусаны или разбиты, огромные некогда бездонно-голубые глаза как будто сузились и выцвели. Руки моей подруги стягивала такая же эластичная лента, как и мои, а рот был залеплен скотчем, Видимо, чтобы она ничего не могла мне сказать или закричать, привлекая внимание соседей. — Ну? — сказал явно приободрившийся за время отсутствия плющ. — Давайте-ка проверим твои способности. Я три дня с ней бьюсь и кнутом, и пряником, а она молчит, как рыба или партизан на допросе. «А что ты на самом деле желаешь от нее узнать?» — спросила я, потихоньку радуясь про себя, что головная боль, кажется, начала проходить. Она должна была получить информацию от Славы. Он звонил ей, и она наверняка знает, из какого города был звонок. «Мы неделю назад уже мотались к немцам». Все языки постирали и ноги позбивали, кучу бабок угрохали. Он прямо-таки провалился сквозь землю. Никто ничего не знает, не слышал, не видел. А Ольга, я уверен, в курсе дел. Только дура защищает своего козла. Эх, я бы ему сейчас впарил. Плющ даже смачно по блатному плюнул на свой дорогущий ковер. Я спокойно посмотрела в его становящиеся бешеными глаза и сказала. «Алексей, было бы неплохо, если бы мне освободили руки. Хотя бы руки. Для гипноза, понимаете ли, они должны быть свободны». Плющ подошел к столу, взял с него мою беретту и положил в карман брюк. Потом тоном начальника приказал Маркину распутать мне руки. Володя проделал это с явным облегчением, поскольку беспокойство от сложившейся ситуации его не оставляло. Века дергалось, руки тряслись. — Еще хорошо бы сделать так, чтобы Ольга могла говорить, — продолжила я диктовать условия. — Я, конечно, могу принять ее телепатические сигналы, но ведь вы хотите все слышать, не так ли? Плющ молча кивнул. И с треском стал отдирать от нежной кожи Ольгиного лица, бедная моя, этот идиотский скотч. — Танька, как здорово! Ты здесь! — из глаз подружки покатились слезы. — Не волнуйся, все будет хорошо. С Алиной полный порядок, — сказала я, усаживаясь на диване с по-прежнему пеленутыми ногами. — Оленька, ты расслабься. Я сейчас на время погружу тебя в гипнотический сон. Мы же это пробовали, правда?» И они убедятся, что зря тебя мучили. «Подвиньте кресло вот сюда, так, чтобы Ольга сидела напротив меня. Обратилась я к плющу». Вдвоем с Маркиным они исполнили требуемые. Ситуация, конечно, для нормального гипноза была не из лучших. Одна связана полностью, другая имеет только свободные руки. Но, ладно, попробуем. Пристально глядя в глаза подруги, я делаю привычное, отработанное движение руками, свои особые пассы. Минута, две. Ольга закрывает глаза, и видно, что даже под путами она расслабляется. Спит. Оля, ты слышишь меня? — Да, слышу. — Расскажи мне про Славу. Я тоже за него переживаю. Расскажи все. Ее голос стал ровным, спокойным, монотонным. Это был искренний монолог, обращенный к любимому человеку. Плющ застыл на месте, забыв даже, что в руках у него дымится сигарета. — Дорогой мой, ты в последнее время стал сам на себя не похож. Даже Алинка чувствует и говорит, что папа нас больше не любит. «Этот твой проклятый бизнес. Неужели он тебе дороже меня и дочки? Мы же решили с тобой давно, что всех денег на свете все равно не заработаешь, и надо жить для любви и радости, для ребенка. Вот к чему привел твой эгоизм. Ты стал черствым, замкнутым. Тебя как будто уже ничего не радует, даже твои любимые деньги». Я же вижу твое равнодушно злое лицо, когда ты небрежно бросаешь мне на стол пачки купюр. Наверное, ты меня уже совсем разлюбил. Даже ласки как автоматические. Я же чувствую. Неужели у тебя появилась другая женщина? Я не могу представить. Мне очень не нравятся эти твои поездки по пятницам на какие-то бизнес-семинары. Когда ты являешься в воскресенье под вечер, как выжатый лимон, И падаешь на диван, и бессмысленно переключаешь телевизор с канала на канал. Славик, ведь нельзя же так жить. Вот и сегодня. Ты срочно уехал. Я даже не знаю, где ты теперь. А звонки твои были совсем странные, не международные. Сердце мне говорит, что у тебя любовница. И на работе крупные неприятности. Но ты же ведь молчишь, а я так страдаю. Возвращайся. «Где бы ты ни был, давай поговорим. Начнем все сначала. Я же люблю тебя и жду». Голос Ольги становился все тише. Мне даже разреветься захотелось, так стало жалко подругу. Но, поглядев на хищно и напряженно слушающего этот гипнотический монолог плюща, я подумала, что расслабляться сейчас нельзя. Надо во что бы то ни стало довести ситуацию до логического конца. Ольга уронила голову на грудь и спала. Я со значением поглядела на плюща и спросила. — Ну что, думаешь, мы тут спектакль перед вами разыгрываем? — Нет. Если уж я не совсем дурак, похоже, что она лепила всю правду матку. Жалко, что пришлось так резко поступать, слов нет. Но пойми и нас, мы сейчас в таком тяжелом положении, тут не до дипломатии. Алексей развел руками. Понимаю, что Славик поставил вас в классически идиотскую ситуацию, поэтому по большому счету и зла на вас не держу. Только вот из-за Ольги. Неужели было непонятно, что она, по сути, такая же кинутая жертва, и делать из нее сообщницу, злоумышленника мужа, просто глупо? Я попыталась развязать путы на своих ногах. Плющ подошел к дивану и сам стал мне помогать. Ура, сработало, они мне доверяют. Когда я, наконец, встала, свободно прошлась по комнате и закурила, Алексей задал мне вполне уместный и резонный вопрос. «Так, что же теперь делать?» Я молча попыхтела сигаретой, задела как бы случайно плечом стоящего понура у окна Маркина и сообщила. «Есть у меня в башке кое-какие идеи. Только с этого часа наши отношения в корне меняются. Теперь Ольга свободна, я надеюсь?» «Ах, да!» Плющ и Маркин поспешили снять с Оли все эти бинты и веревки. «Так вот», — обратилась я к мужчинам. «Когда она очнется, я постараюсь уговорить ее не обращаться к ментам и не держать на вас зла. Все-таки как ни крути, а это ее муж вас крупно кинул». Ольга пусть приходит в себя, занимается ребенком, а у нас возникает уже общая проблема — разыскать Славика с деньгами. Только теперь, ребята, я за идею больше не работаю. Если желаете воспользоваться моими услугами, как детектива-профессионала, давайте решим сейчас вопрос об оплате». «Вот дает! Молодец!» Восхитился Плющ и потянулся к любимой бутылке. «А сколько ты хочешь?» если найдешь все деньги. — Ну, скажем, десятую часть. — Круто, однако, все-таки сумма. Плющ посмотрел на Маркина. Тот пожал плечами. — Может быть, сойдемся на пяти? — решил поторговаться Плющ. — Тогда мне пора домой. Надеюсь, вы справитесь и без меня. «Времени, я вижу, ребята, у вас навалом!» — парировала я. Плющ снова посмотрел на Маркина, и тот, немного подумав, решительно кивнул. — Заметано. Деньги, конечно, охеренные, но, с другой стороны, все должно быть правильно, — вздохнул Плющ. — Тут жалеть нечего. Главное — вернуть основную сумму, а то нам полный писец будет. «Значит, считаем, что ударили по рукам», — удовлетворенно заключила я. Я подошла к окну и машинально отодвинула штору, чтобы глянуть на улицу. И... и от увиденного чуть не лишилась дара речи. К дому плюща решительной походкой приближалась, кто бы вы думали? Сама лично Луиза Скрепер, Вовина Дрожайшая половина. Кажется, она успела увидеть и узнать мое лицо, мелькнувшее в окне. Во всяком случае, трезвон в особняке был поднят нешуточный. Мертвого разбудишь, и трубы архангела не надо. Вот и Ольга, выходя из гипнотического транса, беспокойно зашевелилась в кресле. — Кого это еще черт принес? Недовольно пробурчал плющ, направляясь в холл. — Алексей, осторожнее, это Луиза. — крикнула я ему в догонку, полушутя, но, увидев, как побледнел Маркин, поняла всю серьезность ситуации. — Ну и что теперь? — донесся голос хозяина из прихожей. — Она мне тут двери будет выламывать, что ли? Пусть попробует. Сказать, что в гостиную через пять секунд ворвался ураган — это ничего не сказать. Тайфун пролетел наискосок. Он был в некоем сумасшедше цветастом платье и вцепился Вове в его благородно-кудрявую шевелюру. «А -а -а -а — разнесся по комнате дикий вопль несчастного. — Не ори, бледун, я тебе покажу, как групповухи тут со своими шлюхами устраивать! приговаривала Луиза, не выпуская из мощной пятерни вовины волосы. «Сейчас я из-за них возьмусь!» Не став дожидаться исполнения угрозы, я подлетела к плющу, который стоял на пороге гостиной и, прижав руки к животу, трясся от беззвучного хохота, глядя на милую семейную сценку. «Отдай мне пистолет», — сказала я ему на ухо. «На, пожалуйста». Несколько удивился он. — Только ради бога не стреляй здесь. — Постараюсь, — пообещала я, и в два прыжка оказалась возле кресла, где, съежившись в комочек, сидела очнувшаяся и окончательно перепуганная Ольга, на которую, занеся над головой первую попавшуюся вазу, несся ураган по имени Луиза. — Все, остынь! Во весь голос прорычала я, направив дуло в разъяренную морду этой особы. Кажется, вид пистолета ее слегка отрезвил. Он, надо заметить, любого отрезвляет. — Ты сучка! — завопила притормозившая мадам Маркина. — Я так и знала, что ты будешь тащить моего непутевого пьяного дурачка в свою вонючую постель! «Где вы тут видите хоть одну постель?» Спокойно и вежливо поинтересовалась я. Луиза огляделась, переводя дух, и, похоже, сообразила, что вроде бы и вправду все полностью одеты и никакой постелью тут не пахнет. «А ты меня не наколешь!» — по инерции завопила она снова. «Вы только что спустились вниз из спальни на втором этаже!» — Резвились там вчетвером, пока Славик от этой шлюхи Ольги мотается где-то с нашими денежками. И она, заведя себя до упора, кажется, снова собралась ринуться на нас и уже стала поднимать опущенную было вазу. — Если ты кого-нибудь из присутствующих пальцем тронешь, то я пальну тебе в переносицу так же спокойно и вежливо произнесла я и стала тщательно целиться в нос этой хабалке. На сей раз, кажется, ее проняло, и Луиза стала медленно пятиться, пока не рухнула настоящий позади диван. — Хотя... — продолжила я, осознавая, что должна быть принесена какая-то жертва. — Можете, конечно, забрать домой на экзекуцию вашего законного супруга. Мне, думается, он сильно скучает по теплу семейного очага. Луиза, сообразив, что больше ей ловить здесь нечего, вскочила с дивана, подхватила несчастного Вову под локоть и что-то, бурча себе под нос, поволокла его по направлению к выходу. Громко хлопнула входная дверь. Плющ подошел к столу и налил нам с Ольгой по бокалу сухого вина. «Вот и остались мы с тобой вдвоем, напарничек!» — задумчиво произнесла я. Маркин в железных объятиях чудовище, а Ольга не в счет. Ей сейчас надо ехать домой ко мне, забирать Алину и приходить в себя. Я проводила подругу до угла, и пока мы ловили машину, уговорила ее не держать зла на плюща, поскольку он теперь наш союзник. Да и вообще, мужика можно понять». Славик устроил им веселую жизнь, как, впрочем, и нам. Мы с Ольгой обнялись, и она укатила на притормозившей Волге. Я вернулась в дом, где Плющ расхаживал по холлу с весьма озабоченным видом. — Что будем делать? У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, где искать Славика? Он с надеждой посмотрел мне в глаза. «Самое интересное, что... есть!» Я хрустнула взятым из вазы яблоком. «Помнишь, что говорила Ольга в гипнотическом трансе?» «Да, вроде бы ничего особенного. Ну, не знает она ничего». «Нет, мне кажется, она дала нам одну существенную зацепку». Помнишь, в ее монологе была обида на то, что Слава регулярно по пятницам уезжал на какие-то таинственные бизнес-семинары? Да, что-то она болтала на этот счет. — А ты, случайно, не в курсе, куда это с такой завидной методичностью отправлялся твой шеф в конце недели? — спросила я. — Ну, Плющ как-то замялся, смутился. Он мне как-то разок по пьяни проболтался об этом загородном пансионате. Там собирается и отдыхает почти вся местная крутизна. Сама понимаешь, сауна, бассейн, девочки. Он даже звал меня с собой несколько раз, но я предпочитаю развлекаться у себя дома. Кстати, не желаешь? Алексей многозначительно посмотрел на меня. — Запомните, гражданин Плющ, у нас с вами исключительно деловые отношения. Сухо отрезала я. — Понял, извиняюсь, — весело заявил он и, подойдя, галантно поцеловал мне ручку. — А ты название этого бизнес-блять-пансионата не помнишь случайно? — Что-то такое цветочное, ромашка, лютик... Вот, нарцисс, — вспомнил Плющ. Это за городом, в Петровском ущелье. Вот туда-то мы и отправимся. Но я думаю, что лучше всего это сделать с утра. Честно говоря, я за сегодняшний день уже измоталась до предела. И хочу набраться сил, выспаться. — Что ж, мои апартаменты в твоем распоряжении. Плющ сделал широкий жест рукой. — Нет, спасибо. Мне лучше всего отдыхается у себя дома. До завтра. С утра я заеду за тобой. Последние слова я сказала уже в дверях. Плющ, улыбаясь, помахал мне пухленькой пятерней. Вот так в течение часа-другого враги, готовые придушить друг друга, становятся чуть ли не лучшими друзьями а все дело в общности целей и интересов. Главное это вовремя понять. Примерно так подводила я итог прошедшего дня, уже сидя в машине, которая везла меня домой.